дверьь хижина открылась и на пороге появилась женщина вглядывающаяся в темноту заплакала ребенок и женщина сказала обернувшись к нему спи это просто шакал разбудил собак скоро настанет утро Маугли сидя в траве задрожал словно в лихорадке он хорошо помнил этот голос но чтобы знать наверное крикнул негромко удивляясь как легко человечий язык вернулся к нему мисуа о мисуа кто меня зовет спросила женщина дрожащим голосом разве ты забыла сказал маугли в горле у него пересохло при этих словах если это ты скажи какое имя я дала тебе скажи она прикрыла дверь наполовину и схватился рукой за грудь. — Надху! — О, Надху! — ответил Маугли, ибо, как вы помните, этим именем назвала его Мессуа, когда он впервые пришел в человечью стаю. — Пойди сюда, сынок! — позвала она. И Маугли, выйдя на свет, взглянул в лицо Мессуи, той женщины. которая была добра к нему, и которую он спас когда-то от человечьей стаи. Она постарела, и волосы у нее посидели, но глаза и голос остались те же. Как все женщины Месуа думала, что найдетёт Маугли таким же, каким оставила. И удивленно подняла глаза от груди Маугли к его голове,